Вследствие необузданности, длившихся уже долгие годы гражданских войн, мы мало-помалу скатились в наших краях к такой извращённой форме государственной власти, где понятия о дозволенном и запретном извращены, что поистине просто чудо, что она смогла удержаться. Они обрабатывают землю вооружённые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 Без всякого порядка в карман сами собой находят способ соединиться и уложиться друг возле друга, и при том иногда лучше, чем если бы их уложили туда даже наиболее искусные руки. Царь Филипп собрал однажды толпу самых дурных и неисправимых людей, каких только смог разыскать, и поселил их в построенном для них городе, которому присвоил царь. Соответствующее название. Полагаю, что и они из самих своих пороков создали политическое объединение, а также целесообразно устроенное и справедливое общество. Предо мной не какое-нибудь единичное злодеяние, не три и не сотня предо мной повсеместно распространенные, находящие всеобщее одобрение нравы.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 И тем не менее, иным из них удавалось обеспечить себе здоровое и длительное существование. Так что потягаться с ними было бы впору разве что государством, которые были бы созданы гением Платона и Аристотеля. И конечно, все описания придуманных из головы государств не более чем смехотворная блажь, непригодная для практического развития.